Глава 12. Корпус закат. Штурм замка. Первый под удар попала городская стража. Это был немногочисленный отряд, набранный по жребию с каждой улицы и поставленный городским советом следить за порядком. Из оружия у них только дубинки и плети, из доспехов стеганая войлочная безрукавка. Ну, еще кто ножи таскал за пазухой или в рукаве полотняной рубахи. Стража вполне справлялась с мелкой шпаной и ворами, однако ничего не могла поделать с диверсантами и разведчиками хордингов. Она даже не заметила появления врага в темноте ночи. Кое-кто перед самой смертью увидел мелькнувшую тень, но большинство покинуло этот суетный мир быстро и внезапно. Хуолл, слегка взбудораженный недобрыми вестями с полудня, затаился по домам, на улице носу не казал, Здорово облегчив работу диверсантам и разведчикам. А не многие горожане, засидевшиеся в кабаках, после обильного возлияния толком ничего не видели и не слышали. Их даже не трогали, пропуская мимо. Хуже дело обстояло с мастеровыми концами, небольшими кварталами, где умельцы жили огромными семьями. И хотя концы не перегораживались решетками, но лезть туда было опасно. Там все свои, и чужаков вычесть сразу даже ночью. В таких концах своя стража. Правда, на пути движения полка концов не было, а потом уже будет неважно. Против обученной пехоты никакие мастера не устоят. Пока разведчики расчищали пути, диверсанты и бойцы отряда подрыва крались к замку. Его ворота по распоряжению короля теперь были закрыты, на стенах торчали часовые, горели костры. Внезапного налёта не будет так что штурм пойдет по второму варианту с подрывом ворот и прорывом пехоты. Разведэскадроны-диверсанты выполнили свою задачу, хотя и убегались в усмерть. Теперь дело было за пехотой. Что тихо и незаметно к столице вплотную не подойти, Вьерт и Якушев поняли давно. Король уже знал о появлении чужих и принял кое-какие меры. Во всяком случае, ворота замка закрыли и стражу по стенам расставили а когда полк выйдет из леса, даже слепые и глухие поймут, что к чему. Так что будет штурм по всем правилам, как отрабатывали не один десяток раз в лагере. Только теперь все по-настоящему. Генерал дал команду к выдвижению еще ночью, и передовые роты пехотного полка двинулись сквозь лес капушки. Шли уже особо и не скрываясь. На восходе небо только-только начинало сереть, когда полк и вспомогательной части занимали исходные позиции. Отсюда до Хуола было три версты. Одну полторы точно еще пройти незаметно можно, а потом уж настанет утро, и в городе заметят чужое войско. Вьерт поторапливал колонны, желая выйти на исходный рубеж вообще затемно. — Лишь бы Ахан убрал стражу, тогда мы быстро пройдем в город. Ахан — командир полка — И хорошо бы горожане не ломанулись в замок, все дороги забьют. — Все будет нормально, — успокаивал генерал Якушев. — а хан не оплошает и дороги освободит, а остальное зависит от нас. Генерал дернул повод лошади, смачно плюнул ей под ноги и промолчал. Волнение военачальника было вполне понятно. Первая операция такого масштаба, да еще приличном участии. Тут у кого угодно нервы будут играть. Вьерт огляделся. Ехавшие неподалеку помощники и посыльные сохраняли тишину. Трое или четверо держали в руках небольшие факелы, освещая путь. Хорошо вокруг лес, в поле длинная цепочка огней видна издалека. Со стен замка ее точно бы заметили. Вьерт подозвал одного из посыльных. «Скачи вперед, узнай у полковника, куда вышли его дозоры». Посыльный молча отдал честь и пришпорил коня. А генерал опять огляделся и попробовал рассмотреть за кронами край неба. Скоро ли взойдет светило? Вскоре прибыл посыльный. И с ним майор Лиход, заместитель полковника. майор генерал, полковник Стади просил передать. К нему вышел гонец от Атахана. Стража убрана, дороги расчищены. Несколько концов не проверены, но они в стороне от движения главных сил. Диверсанты и подрывники у замка закладывают мины. Ворота должны слететь, может, и часть стены. Вьерд довольно крякнул и хлопнул майора по плечу. — Отлично, возвращайтесь. Готовьте полк ждите сигнала. Майор растянул губы в скупой улыбке и тут же развернул коня. Генерал глянул на Якушева. — Значит, путь чист. Теперь дело за нами. Через час весь полк был на исходном рубеже. Задачи командирам рот и отдельных отрядов были поставлены, все приказы отданы. Ротные колонны выстроились в боевой порядок. Факелы потушили, и последние перестроения проходили в темноте. Теперь все ждали только восхода светила. Около тысячи человек смотрели на восходную часть неба, шепча про себя оберегающие мольбы и просьбы к тропару, дабы укрепил руки и отвагу. Когда край неба здорово посерел, а тьма как бы нехотя сошла и по редким облакам пробежали первые отсветы восходящего светила, генерал дал отмашку. Тут же два десятка факелов взмыли вверх. Послышались выкрики команд, и весь полк пришел в движение. Повозки ринулись вперед, за ними потопала пехота, держа установленную скорость. А впереди, почти в трех верстах, просыпался большой город. Там еще не знали о том, что наступающий день станет последним днем королевства Тиаган и его короля винтуала Тягловые бетюги, не приученные к Галопу, тащили тяжелые повозки на пределе возможности, но перед небольшим сгорком прямо у крайних домов Хуола встали. Отрывистые команды согнали с повозок воинов, и они рванули вперед, перестраиваясь для прохода по узким улочкам. Помог еще туман, плотной пеленой, плававший над землей. Он же скрывал топот сотен копыт и ног. Во всяком случае, даже те немногие горожане, что вышли в этот ранний час из домов, не видели приближавшихся хордингов. И только когда из молочно-белой пелены начали выскакивать черные силуэты, зевавшие жители испуганно вскрикивали и замирали на месте. Чужаки выглядели, как выходцы из темного мира. Авангардные десятки шли с небольшим отрывом от основных сил, Их задача – расчистить путь и смять возможные сопротивления. Первая пятерка воинов, выстроившись треугольником, бежала по улочке, готовая сметать людей, а при случае растаскивать завалы. Вторая пятерка прикрывала первую арбалетами. Если бы на улице был завал или баррикада, авангард атаковал бы ее, а основные силы роты пошли бы по другой улице. Задержек быть не должно, все внимание замку. А город – забота сил прикрытия и оцепления. Но вышло даже лучше, чем думали. Стражу разведка убрала, основные пути движения обозначила и до поры держала под контролем городские концы, откуда по наступающим могли нанести удар. Впрочем, сейчас только полный идиот мог отважиться на подобный ход. Атаковать войско ополчения не будет. Ни те силы, ни тот дух и закалка. Ближайшие к замку дома отстояли от него на полсотни шагов. Старый ров вокруг стены давно зарос. Насып сырыли Уцелел только широкий мост, его усилили и сделали неподъемным, для удобства выезда. Единственная мера безопасности, сохранившаяся с прежних времен, — стражи на стенах и в надвратных башнях. В последние сутки ее даже увеличили. Но и стража заметила врага, только когда тот практически прошел насквозь весь город. Крики стражников слились воедино и подняли тревогу в замке. Под эти крики роты преодолели последние десятки метров и вышли к стенам. Кроме крика, стражники сделать ничего не могли. Луков у них не было, запасы камней и бревен для метания тоже, как и кипятка, смолы, то есть того оборонительного арсенала, что помогал сдерживать и отбивать приступ. Королевская дружина всегда готовилась к бою в поле, а не к обороне замка. И сейчас большей частью была бесполезна. Конечно, хординги это принимали в расчет, но, тем не менее, действовали строго, по порядку. Подоспевшая пехота сразу открыла стрельбу из арбалетов, стремясь поразить стражников, что неосторожно высовывались из-за зубцов, а отдельный отряд бросился к воротам. Под стеной, рядом с мостом, вдруг возник небольшой огонь. Он дернулся влево-вправо, пошел вниз и вверх. Сигнал, и я свой. Из темноты выступила малозаметная фигура. Огонь исчез. Командир пехотной роты, капитан Хефрео, тут же закричал: "От моста отойти, всем пятьдесят шагов назад. Стрелки, усилить бой. Прикрыть наших штурмовые группы, готовься". В замке никто не был готов к такому повороту событий, и дружина реагировала на происходящее с опозданием. Не ждали в королевстве гостей, совсем не ждали. Когда пришли вести о чужаках, конетабль заул выслал конные отряды и дал команду выдвинуть основную часть дружины из лагерей к столице. Еще приказал закрывать на ночь ворота замка, ну и вместо четырех стражников поставил на стены десять. Однако никакой подготовки к обороне замка не производилось. Даже расписание по позициям при штурме не сделали. Личная дружина короля была попросту не готова к ведению войны на своей земле. Король весь в планах по захвату доминингов, его больше интересовали внешнеполитические игры и расчеты. Ганетабль набирал новобранцев и проверял отдельные отряды. Вся подготовка проходила по старому плану. Но годы затишья и мира сыграли свою роль. Во всем большом войске короля практически ни у кого не было боевого опыта и тем более опыта ведения оборонительной войны. Только кордонные заставы на полудне имели некоторый навык борьбы с редкими бандами степняков, но этого явно не хватало для полноценной подготовки. Заул Имгар как можно чаще сменял кордонные заставы, чтобы как можно больше воинов приобрели хоть какой-то опыт. Но прогнать через заставы все войско было нереально. Вот и вышло, что при виде чужих воинов под стенами замка стража подняла тревогу, но что делать дальше – понятия не имела. Молодые воины просто смотрели вниз, сжимая топоры и копья. Не сразу, но довольно скоро дружина проснулась. Вскочил коннотабль, Сотенные командиры, выскочили во двор даже слуги. Последним встал с постели король. Стража кричала: "Тревога, тревога!" Но по какому поводу тревога, что произошло, никто не знал. Десятники сотники погнали зевавших воинов на стены. Те на ходу натягивали доспехи и застегивали пояса с топорами и мечами. Спотыкались на узких ступеньках, давно отвыкнув быстро взлетать наверх. Скучились у бойниц зубцов, глядя на стоявших за ближними домами чужаков, ругались и грозили кулаками. Во всем замке было всего два десятка лучников и еще с десяток охотников среди королевских егерей. Однако, они никогда не стреляли со стен по врагу, который смирно не стоял, а прятался, а что еще хуже, вел прицельную и частую стрельбу из оружия классом выше, чем лук. Когда конетабль взобрался наконец наверх, на настиле лежало больше двух десятков убитых и раненых, а еще несколько воинов застыли внизу, сброшенные сильными ударами болтов. Конетабль разогнал воинов по стенам и попробовал понять что происходит кроме проклятий, в голове бились только две мысли. Кто это и чего они ждут? Ответ Конетабль получил очень скоро, причем в весьма впечатляющем виде. Команда «Усилить бой по стене» совпала с моментом появления на стенах Конетабля. Подоспевшая рота тяжелых арбалетов успела дать первый залп, разом убив десяток дружинников короля. Заул Имгар, со страхом наблюдал как буквально в шаге от него летит со стены воин из груди которого торчала здоровенная стрела что за лук мог послать стрелу с такой чудовищной силой а снизу все били и били большие и малые болты летели на стену часть попадала в зубцы но большинство пролетали в проемы и разили зазевавшихся воинов такого града не ожидал никто Войски короля вообще не знали, что такое залповый бой из луков, потому как луков было мало. Конотабль только-только хотел вводить в войско отдельные отряды лучников, но опоздал. Выглянуть за зубцы не было никакой возможности без риска схлопотать такой подарок. Воины короля бестолково жались за стенами, изрыгая проклятия и сжимая бесполезные мечи и топоры. Несколько храбрецов, решивших метнуть вниз копья, на мгновение высунулись, и двое тут же улетели со стены. Один схлопотал болт тяжелого арбалета в живот. Второму болт угодил в лицо. Потрясенный конетабль завороженно смотрел на практически расколотую надвое голову, которую заливало смесью крови и мозговой кашицы. Заул Эмгар судорожно сглотнул и хлипным голосом выкрикнул единственную пришедшую в голову мысль. «Не высовываться!» Знал бы он, что это нападавшим только и надо. Залпы арбалетов сделали самое важное, дали отойти от стены группе подрыва. Та подожгла запалы зарядов и теперь уносила ноги. Благодаря прикрытию все добрались до своих без потерь. Подрывные заряды, представляли собой обычные деревянные ящики, наполненные смесью, известной как черный порох. Количество ящиков для уничтожения ворот и стены было давно подсчитано. Главным было незаметно доставить все это на место. Ночью, пока разведка диверсанты резали стражу, отряд подрыва занимался подносом ящиков, а старший команды следил за правильным расположением зарядов. Ящики образовали Некое подобие конуса основанием к стене. Под конец их заложили досками и засыпали землей с таким расчетом, чтобы взрывная волна, отразившись от тыльной стенки, вся пошла на ворота. По идее, взрыв вырвет ворота напрочь. Во всяком случае, расчеты и практика говорили именно об этом. Отход воинов от стен заметили. Дружинники непонятно почему решили, что враг бежит. И заорали, потрясая оружием. А в сотне шагов от них зычный голос капитана Хефрео перекрыл гул боя и крики «Всем в укрытие! Живо! Живо!» Капитан увидел отмашку командира отряда подрыва майора Амизата и еще громче проорал «Отойти за укрытие!» Неоднократно отрабатывавшие этот маневр бойцы, без промедления спрятались за крайними домами и строениями. Арбалетчики тоже отошли, спешно перезаряжая свои арбалеты. После подрыва им вновь бить залпами и в разнобой прикрывая штурм. Пехота спешно меняла израсходованные магазины легких арбалетов, проверяла фальшионы, ножи, подтягивала ремни шлемов и поправляла кирасы. Когда Хефрео крикнул «Пять!», все разом раскрыли рты и закрыли руками уши. Кое-кто зажмурился. А на стене конетабль с недоумением смотрел наружу, недоумевая, куда делся враг, И что происходит? Шум в городе он слышал отчетливо, противник явно занимал холл. Но почему отступил от замка? Еще десятка-два самых любопытных и нетерпеливых повысовывались в войнице. Кто-то даже радостно крикнул. И словно по его команде где-то внизу раздался такой грохот, что дружинники разом оглохли. Чудовищная сила вдруг выдернула ворота, разломала их, развалила на доски и щепки, и швырнула все это во двор, сметя по пути с десяток воинов и слуг и покалечив нескольких лошадей. Второй заряд, заложенный под каменное основание стены, выбить всю ее не смог, но выворотил несколько больших булаганов и нижние бревна. Весь пролет повело, а надвратная башня начала заваливаться. Сначала медленно, а потом быстрее, выламывая уцелевшие бревны перекрытия. Поднявшиеся столбом пыль и дым скрыли ворота и стену и ослепили всех, кто стоял в радиусе полусотни шагов от эпицентра. Со стен с криками ужаса полетело человек десять. Кого-то придавило рухнувшей башней. Дико заржали перепуганные лошади, две взбесились и прянули прочь, не разбирая дороги. Сам Заул Имгар упал на настил и не слетел вниз чудом. Успел вцепиться в чью-то ногу, а в голове потемнело. В ушах шумело, глаза запорошило дымом. От неожиданности произошедшего он буквально онемел и лежал на краю настила, хватая воздух ртом и дыша, как вытащенная на берег глубоководная рыба. В этот момент дружина являла собой оглушенную, побитую и совершенно недееспособную толпу. В дыму и пыли никто ничего не видел. Об обороне и враге напрочь забыли. Оружие кто выронил, кто бросил. Лучшая часть королевской дружины выбыла из строя. Над головой просвистел обломок бревна и ударился в сруб. Кто-то зычно выругался. Капитан Хефрео отнял руки от головы, взвыглянул из угла дома и удовлетворенно присвистнул. Поймал взгляд майора Амизата. Тот довольно растягивал губы в улыбке, которая на его потном и грязном лице выглядела страшновато майор только что заслужил особую награду за обеспечение успешного штурма королевского замка он и его люди свое дело сделали пора их ефрреу заслуживать награду рота слушай мою команду капитан вышел из за укрытия и вскинул над головой фальшьон на штурм тропар жив тропар жив с воодушевлением проорала рота и по команде капитана рванула вперед Чуть в стороне на клич первой роты отзвалась вторая. Ее командир, капитан милим повел своих бойцов на приступ. Арбалетная рота тоже выдвигалась вперед, готовая прикрывать атаку пехоты, но пока целей для нее не было. Две роты хордингов мчались в образовавшийся пролом, и во всем королевстве Тиаган не было силы, способной остановить их. Теперь не было. И больше уже не будет. Что такое контузия? Канетабль не знал и не мог знать, потому и не понимал, что такое с его головой, с глазами и слухом. А еще не понимал, что же произошло и почему он и многие вокруг лежат или стоят на коленях, раскачиваясь и зажав голову руками. Откуда такой чудовищный грохот и отчего ворота и часть примыкающей стены пропали? Заул Эмгар мутным взором смотрел вниз, почти равнодушно наблюдая, как в пролом ворот вбегают чужие воины, как разворачиваются цепью и целеустремленно спешат во внутренний двор к донжону, к лестницам стены. Боль в голове вдруг вспыхнула с новой силой. Конетавль обхватила ее руками и почувствовал что-то мокрое и липкое. Кусок доски от навеса угодил ему в затылок, сорвав изрядный клок кожи и залив кровью доспеха край одежды. Заул Эмгар шевельнул губами, пытаясь отдать приказ оборонять замок, но это усилие было последним перед тем, как он потерял сознание. Свет в глазах бывшего командующего королевской армии погас. Рота Хефреу вошла в ворота сомкнутым строем, едва ли как на учениях. Но сразу за ними десятки развернулись, каждый атакуя заранее выбранную цель. Четыре четко шли к донжону, пять штурмовали стены и башни. Сам капитан с резервным десятком шел за авангардом, готовые усилить натиск и помочь, если где-то будет туго. Хефре узнал, что за его бойцами в замок вступают бойцы капитана милима под прикрытием роты арбалетчиков. Но ждать их он не стал. Главный темп – натиск и безостановочное движение. И капитан повел роту вперед. Не все дружинники были на стенах. Не все попали под взрыв у ворот. Десятка-три воинов, увидев врага, попытались перекрыть путь к донжону. Что-что – А открытый бой был им знаком и привычен. Гвардия короля, образовав неровный строй и выставив вперед копья, топоры и мечи, бросилась навстречу наступающим. Однако правильного боя не вышло. Набегавшие бойцы хордингов дружно взмахнули руками, и полтора десятка бомб полетели в дружинников. Часть упала им под ноги, часть ударилась о доспехи и щиты. Дружинники не обратили на этот залп внимания, тем более никаких потерь он не принес. Но через несколько мгновений почти одновременный подрыв зарядов произвел настоящее опустошение в рядах воинов-короля. Взрывная волна валила с ног, каменные осколки разили ноги и тела, грохот огонь и дым оглушали и слепили дружинников. Три десятка отменных воинов разом превратились в кучу убитых, раненых и оглушенных людей, которым уже было не до сражения. Задний ряд хордингов дал недружный залп из арбалетов, добив с десяток врагов, и штурмовая группа пошла дальше. Еще около пятидесятков дружинников, спешивших со стен вниз, встали на пути хордингов. И опять в ход пошли арбалеты и бомбы. А кое-где дело дошло и до фальшенов. Гвардия короля, незнакомая с таким оружием и такой тактикой боя, оказывала весьма слабое сопротивление. Те, кому повезло уцелеть после взрывов и залпов, На себе узнали, что выучка врага не только не уступает, но и превосходит их собственную выучку. Во всяком случае, хординги потерь во дворе замка не несли. Сражение разбилось на несколько частей. Дружина короля, разрозненная, раздерганная, оглушенная бомбами, осыпаемая арбалетными болтами, погибала под ударами фальшионов. Как боевая единица, она перестала существовать. Единственным спасением была немедленная сдача в плен. Но воины короля не умели поднимать руки вверх и гибли один за другим а хорзинге получили четкий приказ живыми воинов врага не брать с сначала штурма король Вентуал был в малом зале вместе со свитой и охраной из десяти лучших рубак дружины семья короля жена дочь и сын находились в покоях тоже под охраной правда сын шест принц олдт рвался в бой, но отец категорически запретил ему лезть в сечу, и Олд стоял у узкой бойницы окна, глядя во двор расширенными от гнева и ужаса глазами, сжимая рукоять меча и изрыгая проклятие. Вентуал со страхом слушал шум боя, вздрагивая от частых взрывов бомб и предсмертных криков его воинов. Он никак не ожидал такого развития событий и был в некоторой прострации. Свита, с десяток приближенных вельмож, ждала его приказов, а король молчал. Нутром он понимал, что это конец его власти, его стране, вообще всему. Но разум отказывался мириться с этим. «Ваше Величество», — не выдержал барон Мае — «надо что-то делать, сражаться или бежать, иначе будет поздно». «Ваше Величество, надо срочно послать за биоком». Он должен двинуть основную часть дружины из лагеря, она разметает этих варваров. Король молчал. Он уже прикинул, что Биок, даже если посадит всё дружину немедленно, поспеет только к вечеру. Хотя Биок и получил приказ выдвинуть войска к столице, но раз его нет, значит либо разбит, либо принял бой где-то на подступах к Колл. В зал вбежал десятник дружины. Забыв поклониться и спросить дозволения заговорить, вскрикнул. «Они вошли в донжон! Стены захвачены! Дружина погибла!» Известие вогнало всех в ступор. Лучшая часть дружины выбита в самом начале сражения. Неужели враг настолько силен? Что же теперь делать? «Ваше Величество!» Уже робко и как-то безнадежно пролепетал граф Зергот. «Надо бежать! Спасать вас и семью!» через полуночные ворота. — Они уже блокированы, — опять самовольно вставил десятник. — Трое моих воинов погибли, враги бьют из каких-то странных луков. Король сурово глянул на воина, посмевшего встревать в разговор дворян, но тут же отвел взгляд. Сейчас не до правил. А этот воин — последняя защита короля. Его надежда, пусть и слабая. Сбежать из осажденного замка нельзя. Старый тайный ход давным-давно завален. Подвал, откуда он начинался, Костелян превратил в склад Вин, а Конетабль не следил за длинным узким проходом. Не посылал людей менять крепеж и расчищать путь, не приказывал проверять вентиляционные отверстия. Да и зачем нужен был этот ход? Ведь никто даже мысли не допускал, что кто-либо осмелится напасть на королевство. И кому нападать-то? Армия тиагана готовилась наступать, завоевывать, покорять, а не держать оборону замка, отбивая мощные приступы и сидя в осаде. Нет, не было другого выхода из замка короля. И бежать тоже некуда. Вентуал мог только достойно встретить врага в этом зале или во дворе. С мечом в руках, во главе остатков дружины. Погибнуть, защищая страну и семью. Король тронул рукоять, висящего на поясе меча. Последний раз он извлекал его из ножен лет пять назад, больше предпочитая работать головой, чем телом. Он почти забыл, что такое рубка, как наносить удары и защищаться от них. Он король, а не воин. Теперь, видимо, ненадолго. — Всем сражаться! — хрипно выдохнул винтуал Всем! Нам некуда бежать, а враги вряд ли пощадят нас. Король обвел взглядом приближенных дворян. Были среди них и отважные воины, и ловкие пройдохи, умелые в политической игре и придворных интригах. Не все обнажат клинки, не все встанут против врага. Кто-то попробует спасти жизнь ценой предательства, и если успеет. Но теперь это неважно Теперь королю все равно. Эвентуал вытащил меч из ножен, посмотрел на очищенный клинок и приказал. «Позовите принца Олта и уведите королеву и принцессу в дальние покои» он скорым шагом вышел из зала слыша за спиной торопливые шаги приближенных и их испуганные перешептывания тяжелые двойные двери донжуна сделанные из мореного дерева и искрепленные большими железными скобами ручной бомбе не поддались бы поэтому в штурмовой группе шли два подрывника, нагруженные зарядами когда передовой отряд расчистил путь к донжуну а пехота взяла на прицел нижней бойницы замка Подрывники заложили заряд под дверьми, подожгли шнур и накрыли все колпаком. Взрыв вышел слабее, чем тот, что разнес ворота, но его хватило, чтобы вынести двери напрочь. Бойцы кинули внутрь узкого коридора пару бомб и бросились вперед. Капитан Хефрео теперь шел в авангарде, с некоторым трудом ориентируясь в хитросплетениях ходов, поворотов и дверей. Он искал короля и его сановников. Переданное в полк приблизительное описание внутреннего устройства замка было результатом работы разведки посланной задолго до вторжения в тиоган торговцы их помощники приказчики и слуги где подкупом где посулами и обманом выведали кое какие сведения и теперь они помогали штурмовому отряду отыскать путь к королевским покоям короля и его ближайших помощников по возможности надо было брать живыми они владели многими секретами. В том числе местонахождением богатств секретных кладов полным перечнем запасов страны списками имевшихся резервов продовольствия фуража железа, скота самим хордингом выискивать и подсчитывать все это было некогда так что пленные просто обязаны быть и давать показания четыре десятка на весь донжон маловато и капитан не стал дробить силы на мелкие части 20 бойцов он отправил в левое крыло а сам с остальными пошел к правому пока на его пути подались только перепуганные до смерти слуги и служанки те с криками и визгами шарахались по углам или застывали на месте пожирая застывшими от ужасов взглядами неведомых захватчиков потом из за поворота вдруг выскочили восемь дружинников после секундного остолбенения бросились вперед и почти все полегли под ударившими в разнобой арбалетами Двое, правда, добежали до хордингов. Первый угодил под выпад сержанта, второй получил удар фальшьоном от самого капитана. Сметя врага, авангард бросился дальше. «Рота Мелима вошла в донжон!» — доложил кто-то из бойцов, на миг выглянув в окно. «Вперед, вперед! Не останавливаться!» — торопил капитан. «Хотя замок и весь город окружены, но кто знает, какие тайные ходы есть в донжоне!» Вдруг да винтуал Этого допустить нельзя. Еще один поворот. Новый коридор и двери, возле которых стояли шесть или семь дружинников. При виде врага они встали в две шеренги. И первая бросила короткие копья. Два пролетели мимо, одно зацепило сержанта, тот со стоном осел, сжимая раненую ногу. Свистнули тетивы арбалетов. Кто-то из задних рядов бросил бомбу. В закрытом пространстве взрыв прозвучал особенно громко, оглушив и хордингов, и дружинников. Но первые, привычные к такому, успели пооткрывать рты. Дружинников разметало по сторонам. Несколько торопливых ударов довершили дело. Хефреу пнул двери и лоб в лоб столкнулся с группой богато одетых людей, впереди которых стоял высокий, статный мужчина средних лет в дорогих доспехах с мечом из хорошей стали. Левее стоял рослый юноша, похожий на мужчину лицом и статью, тоже в прекрасных доспехах и при богатом оружии. Несколько мгновений длилось молчание. Потом капитан кашлянул и хрипловатым голосом произнес «Король Вентуал, ваш замок взят, дружина разбита. Сражаться нет смысла, но с большей мы сильнее. Сдайте оружие, и вам будет сохранена жизнь». Король нахмурил брови, издавленным от ярости голосом спросил Кому я должен сдаться? Кто вероломно напал на мою страну? Я капитан Хафрео, командир первой роты второго пехотного полка корпуса Закат армия княжества Хордингов. Хординги? удивленно произнес король, жадно глядя на капитана и его бойцов. Разве у хордингов есть княжество? Теперь есть И армия княжества здесь, вашего королевства больше нет, как нет дворянских владений во всех доминингах. эвентуал бросил взгляд на доспехи и оружие врага, оценил их качество и однообразие, что о многом говорило. Он уже понял, что этот капитан не врет, и дело обстоит именно так. Но сдаваться на милость этим варварам он не намерен. «Я ищу король тиагана а вы пока не завладели всей страной. Прочь с дороги, варвар!» Стоявшие за кролем люди тотчас достали мечи, готовые ринуться в бой. Благо, их было почти столько же, сколько хордингов, и шансы, как они полагали, равны. Если Вентуал хотел своим рыком смутить капитана, то напрасно. Хефреу было все равно, кто перед ним, король или простой воин. Был приказ взять короля и если тот хочет драки, он ее получит. — Бей! — рявкнул капитан, припадая на колено, чтобы не мешать стрелкам. Его бойцы, уже державшие арбалеты наготове дружно спустили крючки и, получившие свободу тетивы, коротко свистнули, посылая болты с убийственной скоростью. В короля не стреляли, остальным досталось по максимуму. Десять вельмож рухнули на пол, корчусь от боли и разом позабыв обо всем. — Вперед! — — крикнул Хефрео, вскакивая на ноги и длинным выпадом выбивая меч из рук короля. Тот не был готов к такому повороту и пропустил выпад врага. Меч упал на пол и зазвенел. Стоявший рядом с капитаном Капрал вышиб оружие из рук сына короля, а потом ринулся вперед, раздавая удары направо и налево. Его напарник успел выстрелить еще один раз, а потом тоже взялся за фальшион. Хординги пошли вперед добивая остатки отряда короля и беря в плен всех, кто выжил после залпа и рукопашной Сражение за донжон, едва начавшись, уже подходило к концу, и новые отряды хордингов, вбегавшие в разбитые двери, не встречали активного сопротивления.